Жизнь Освальда, что называется, не складывалась. Он уволился из морского флота в связи с увечьем матери. Но недолго пробыл дома, помогая ей, уехал в Советский Союз и попытался отказаться от американского гражданства. Когда его уведомили, что срок визы истекает и что через два часа он должен покинуть Москву, Освальд пытался покончить жизнь самоубийством. конце концов, ему разрешили остаться. Он устроился на работу и познакомился с русской женщиной Мариной, на которой вскоре женился. После двух с половиной лет Освальд, устав от однообразия советской жизни, решил вернуться в Америку вместе с женой и маленькой дочерью, получив суду от Госдепартамента США и осел в Новом Орлеане, где присоединился к столь различным политическим группировкам, как правая китайское лобби, левая прокубинская честная игра, коммунистическая партия и ее злостный враг, троцкистская социалистическая рабочая партия. Известно его связях с людьми, занимавшимися поставками денег и оружия из ЦРУ войска, осуществляющие карательные операции. Таким образом, Освальд мог быть и советским шпионом, и агентом ЦРУ, и просто сумасшедшим. Но ему не суждено было дать показания, ибо через два дня после ареста во время перевозки в окружную тюрьму его уложил на повал Джек Руби. Тогда в ноябре 1963 года все, в том числе и США, задавали себе вопрос, как могло случиться, что опытная секретная служба Соединенных Штатов, которой поручено охранять президента, допустила столько легкомыслия и ошибок, не сумев предотвратить его трагического убийства. Как могло случиться, что единственный американец, схваченный за якобы совершенное им преступление, был тут же прикончен буквально на глазах у всех и, естественно, уже не мог дать никаких показаний. 29 ноября 1963 года приказом президента Джонсона была учреждена специальная комиссия по расследованию обстоятельств убийства президента Кеннеди. Во главе комиссии, состоявшей из семи человек, двух сенаторов, двух членов Палаты представителей, бывшего руководителя ЦРУ Алена Даллеса и банкира Джона Маклоя, был поставлен председатель Верховного суда США Эрл Уоррен – Почти 10 месяцев продолжалась работа комиссии Уоррена. Основной задачей, согласно указанию Джонсона, было установить факты, имевшие место во время убийства Кеннеди и последующего убийства Освальда. 24 сентября 1964 года комиссия Уоррена представила Белому дому пространный доклад, допросив 552 свидетеля. Основной вывод комиссии гласил, что выстрелы, явившиеся причиной смерти президента Кеннеди, были сделаны американцем Ли Харви Освальдом. Комиссия также пришла к выводу, что убийство президента не было делом рук какой-либо группы заговорщиков и что Освальд действовал в одиночку. Такова официальная версия об убийстве Джона Кеннеди. Но, как считают многие в США, расследование не было в достаточной степени ни скрупулезным, ни беспристрастным. Далеко не всех американцев удовлетворил 27-томный доклад комиссии Уоррена, и не всем он показался убедительным. Правоохранительные органы Далласа подверглись резкой критике, и даже с течением времени все отказываются поверить то, что они действовали так неумело. Очевидно, они либо участвовали в заговоре, либо способствовали заметанию следов. Вслед за тем приверженцы версии заговора нашли свидетельства наличия второго снайпера, фильм, снятый Абрахамом Запрудером, любительской кинокамерой. Согласно их исследованию, в Кеннеди попала одна пуля, а в губернатора Коннолли другая, значит, был еще один снайпер. поскольку Освальд не мог столь быстро перезарядить винтовку. Принимая во внимание данное обстоятельство, комиссия Орена заключила. Пуля, попавшая в Кеннеди в шею, попала и в Коннелли. Но не все приняли подобную точку зрения, исходя из траектории ее полета. Сам Коннелли настаивал на ранении другой пулей. Криминалисты и журналисты не придали большого значения его заявлению, ибо меньше всего можно полагаться на воспоминания потерпевшего в столь драматической ситуации. Возникло множество версий о сообщниках или хозяевах Освальда. Одни заявляли, что... Заговором руководил КГБ, другие, что агенты Кастро, либо члены профсоюза водителей грузовиков, возглавляемого Джимми Хоффом, который ненавидел министра юстиции Роберта Кеннеди и решил путем устранения президента ослабить власть брата. Третьи считали виновником мафию, руководимую консерватором нефтепромышленников Хантом, ЦРУ или ФБР. Сторонники версии заговора предполагали даже, будто между отправкой тела Кеннеди из Далласа и доставкой его на вскрытие в Вашингтон, заговорщикам удалось вынуть тело из гроба и хирургическим путем изменить раны, чтобы создать впечатление о об их появлении от выстрела сзади, а не спереди. В то же самое время их сообщники подложили пулю из винтовки Освальда на носилки губернатора Конноли в больнице Паркленд-Мемориал в Далласа. По другой версии, американская мафия, которая будто бы помогала Кеннеди-кандидату завоевать голоса избирателей в ходе президентских выборов, сама же и убрала Кеннеди президента». В середине 1970 года поток критики в адрес комиссии Оррена привел к выбору Нижней палаты Конгресса комитета по политическим убийствам. Хотя члены комитета находили противоречия в выводах комиссии Оррена, они согласились со многими пунктами ее заключения, признав, что Типпета застрелил Освальд и что пуля, прошедшая через шею Кеннеди, также ранила Коннелли. Экспертизы, проведенные на осколках, извлеченных из запястья Коннелли, и самой пули, упавшей с носилок, подтвердили это. Однако комитет получил новые, ранее неизвестные сведения. о ЦРУ и мафия намеревались устранить Фиделя Кастро. Теперь ЦРУ, да и мафию, тоже вполне можно было обвинить в сокрытии преступления из-за боязни огласки компрометирующей информации. Мог быть привлечен Кастро из чувства мести, а через него Советский Союз. В конце концов, комитет отклонил возможность участия Кастро и ЦРУ. Председатель комитета Стоукс встретился с Фиделем. Я прямо спросил его об этом, и он ответил, «Послушайте, я должен быть сумасшедшим, чтобы убить президента Соединенных Штатов. Они бы стерли мы маленькую страну с лица земли». Стоукс добавил, Я поверил ему, кастра слишком умен, чтобы быть замешанным в таком деле. Комитет услышал еще одно свидетельское показание. Джек Руби и сам Освальд имели контакты с представителями организованной преступности. Однако в целом он был готов подтвердить заключение комиссии Уоррена, не найдя достаточно веских аргументов о наличии заговора. В октябре 1976 года в США стал бестселлером номер журнала «Ясерис», посвященный одной единственной проблеме – «Кто убил Кеннеди?». В журнале ставились вопросы, на которые до сих пор нет ответа. В частности, в нем говорилось о расхождениях между докладами ФБР и комиссией Уоррена. Журнал назвал расследование, проведенное комиссией Оррена, самой мощной операцией по сокрытию преступления. 17 свидетелей комиссии, дававших показания ее членам, за три года умерли при довольно подозрительных обстоятельствах или просто были убиты. Механика подобного сокрытия была прекрасно показана в фильме американского режиссера Стоуна «Дж. «Инициалы Джона Феджеральда Кеннеди», вышедшим на экраны в 1991 году. Фильм рассказывает о неудавшейся попытке новоорлеанского прокурора Галлисона провести процесс по обвинению одного из бизнесменов в организации заговора с целью убийства президента. В 1987 году Министерство юстиции наконец закрыло расследование, присоединившись к выводу комиссии орена Чем спровоцировала очередные слухи, в основном вращающиеся вокруг мафии. Их поддержал Роберт Блэкки, главный советник Комитета по политическим убийствам. В книге «Заговор с целью убийства президента», написанная в соавторстве с Ричардом Биллингом после выпуска отчета Комитета в конце 1978 года, книга появилась... до вынесения последнего акустического заключения, но Блэкки, профессор права университета Нотр-Дам, продолжал верить в существование второго бандита, который выстрелил, но промахнулся. Слухи о мафии продолжали расти и в конце 80-х годов. Нашли отражение в двух книгах «Сговор с Америкой» Дэвида Шима и «Акула мафии» Карлос Барселло, и убийство Джона Кеннеди, Джона Гэвиса, биографа семей Кеннеди и Гугенгейм. Оба писателя пришли к противоречивым выводам, но вызвали большой интерес читателей. Книга Джеймса Рестона «Большие надежды Джона Коннелли» привлекла меньше внимания. В ней автор предполагает, что Освальд целился не в Кеннеди, а в губернатора и скромной мести. На Западе, в том числе и в США, появились многочисленные статьи и целые исследования, авторы которых считают, что загадка убийства Джона Кеннеди все еще не разгадана. Об этом во всеуслышание заявляют ученые и юристы, журналисты и историки.